потому-то он и не мог сдержать слез. Наконец Петр отнял руки от лба и продолжил свое повествование, но Вениций опять впал в лихорадочное полузабытье. Нынешние речи апостола смешивались у него в мозгу со слышанным прошлой ночью в Остриане рассказом о том дне, когда Христос явился ученикам на берегу Тивериадского моря.